Лицо Элайн выражало глубокое сосредоточение. Она чуть заметно шевелила губами, словно старалась выговорить незнакомые слова. И, наконец, разочарованно отвернулась. «Нет, мне это не по силам. Совершенно другой рисунок ментального поля. Чтобы научиться их понимать, нужна специальная подготовка. Мне удалось разобрать только одну фразу. Что-то вроде «Великий хочет видеть отмеченную». «Не ты ли это отмеченное? «Я не знаю». «Кто такой Великий?» «Помолчите все», — решительно вмешался Неверов. «Спроси его только об одном. Где это должно произойти?» «И, пожалуйста, постарайся, чтобы он тебя понял». «Очень постарайся, я тебя прошу». Лицо Элайн вновь посуровило от внутреннего сосредоточения, и минуты через две она сказала. «Он просит показать ему карту». Неверов, не тратя время... Уже бежал к вездеходу. Он вернулся с планшеткой и с минуту завороженно наблюдал, как радужный глаз величиной с чайной блюдце внимательно разглядывает снятый с воздуха крупномасштабный план морского побережья. Наконец века моргнула, и рука медленно, с видимым усилием потянулась к планшетке. Один из пальцев, или скорее коротких щупальцев, коснулся карты, и в этом месте сейчас же образовалось отчетливое голубое пятнышко величиной с копеечную монету. «Это здесь. Он говорит, что будут нас ждать в этом месте. И он просит принести ему воды. Воды из реки». Уточнила она, увидев, что Алмин потянулся к своей фляжке. «Она нужна ему не для питья. Хоть они и земноводные, его кожа очень быстро пересыхает на открытом воздухе». Взглянув на часы, Неверов понял, что если он не хочет снова упустить проходящий над ними спутник, сигнальными ракетами надо заняться немедленно. К этому времени стало светло, и тучи несколько поредели. Вскоре небо окрасилось цветными вспышками ракет. Чтобы их сигнал заметили наверняка, на этот раз Неверов использовал специальный аварийный комплект высотных ракет. Через минуту сквозь треск помех к ним пробилась россыпь морзянки с автоматического спутника, подтвердившая, что сигнал принят. А еще через два часа невдалеке от вездехода приземлилась спасательная шлюпка с новым управляющим блоком и заказанными алменными медицинскими препаратами, вместе с которыми собственной персоной прибыл Гурко, не соизволив даже спросить на это разрешение. Неверов легко простил ему очередную вольность, понимая, что если кто-то и может помочь их раненому гостю, то только этот человек. Вскоре носилки с перебинтованным исканцем двинулись к шлюпке. Чтобы поднять его тушу, весившую не меньше тонны, потребовался специальный механический погрузчик. Шлюпка, не теряя ни минуты, стартовала вместе с Гурко и его необычным пациентом. Неверов не стал просить, чтобы с базы выслали другого водителя, решив, что гораздо спокойнее продолжать путь вчетвером с проверенным и знакомым экипажем. Управиться с двигателями вездехода Неверов вполне мог сам. Проблема заключалась лишь в том, что во время длительного маршрута у водителя не будет подмены, Но лучше уж двигаться медленнее, чем рисковать повторением истории со сломанным блоком управления. Как только замена и проверка управляющей аппаратуры была закончена, они двинулись дальше. Настало четвертое утро с момента их отъезда с базы, но теперь у них появилась конкретная конечная цель всего маршрута. До места, обозначенного на планшетке синим пятнышком, оставалось 800 километров.